Глава 11. Наследники Александра Борьба за власть. Александр умер 33 лет отруду, процарствовав 13 лет, и как от дуновения ветра, погас, мировой пожар, поглотивший все Персидское царство, часть Индии и Балкан и ликвидировавший свободу Эллинского Союза. То, что Александр надеялся создать, взамен уничтоженного, создано не было. Созидатель покинул строительную площадку, не завершив начатого, оставив вместо себя неопытных мастеров и простых рабочих. Ушел со сцены актер, игравший главную роль, он же режиссер и постановщик, и, собственно говоря, автор пьесы, раздававший роли актерам. Можно также сказать, что ушел укротитель усмиривший всех непокорных и заставивший их подчиниться своей воле. Александр был провозвестником новой веры. Он поклонялся фетишу, который сам изобрел, идеи мировой империи, создание которой в то время еще не было исторически обусловлено, и поэтому было нереально. Теперь, когда идея лишилась поддержки Александра, никто не знал, что с ней делать. В глубине души все понимали, что никто не станет больше служить этому фетишу, но факт существования империи оспаривать не приходилось. Оставалось лишь оспаривать ее право на существование. Имперской ставке давно было тесно в маленькой Македонии. Полководцы Александра рвались к широким просторам, к рискованной игре на краю пропасти. Вскоре выяснилось, что каждый из его сподвижников унаследовал от своего царя стремление к великодержавности, среди них не было никого, кто не хотел бы стать царем сам, кто остановился бы перед риском, надеясь что-то выгадать, кто не определял бы свои будущие действия только собственными стремлениями и желаниями. При этом произошло смещение всех жизненных понятий. При Александре все благоговели перед священной идеей империи и вынуждены были служить ей, теперь же потомки полководцев Александра высшей ценностью стали почитать самих себя. Они отказались беспрекословно служить идее империи, как того требовал Александр, отказались от стремления к безграничному ее расширению, К смешению народов они лишь задавались вопросом, что делать с тем, что уже создано. Здесь мы можем лишь кратко остановиться на начавшемся после смерти Александра распаде. Сразу после смерти Александра встали два вопроса. Кто станет править империи, и как разделить наследство, чтобы в рамках существующей традиции удовлетворить интересы всех? Ну, что касается первого, то здесь возникла критическая ситуация. Огромная авторитарная империя, основанная перцами, а затем расширенная Александром, теперь потеряла своего правителя. Не было никого из членов царской семьи и из приближенных, кому остальные согласны были бы подчиниться. Мужских отпрысков своей семьи Александр давно уничтожил. В живых оставались лишь двое. Геракл, незаконно сын Барсины, живший отнюдь не по-царски в Пергаме вместе с своей матерью. Ему было всего пять лет, и с точки зрения македонин он воспитывался чересчур по-гречески. Вторым наследником был Аридей, незаконно сын Филиппа и Филины, единокровный брат Александра. Но из-за слабоволия и некоторого слабоумия Да к тому же он был эпилептиком. Его вообще не считали претендентом. И еще одного возможного претендента на трон носила под сердцем Роксана. Но он должен был появиться на свет только через четыре месяца. По македонским обычаям наследника престола утверждала войсковое собрание после предварительного обсуждения на собрании знати. Сразу же всплыли старые раздоры, еще при жизни Александра, расколовшие придворных насторонников Филиппа, поддерживавших старомакедонские порядки, и приверженцев Александра с его новым курсом. После смерти царя к старым распрям добавилось стремление урвать как можно больше из его наследства. Возникает вопрос. Могла ли вообще эта превратившаяся в призрак царская власть стать предметом наследования? Ни Оридей, ни Геракл не принимали участия в завоевании Азии, не говоря уже о сыне Роксаны. Царь завоевывал мир усилиями своих сподвижников и войска. Они и были истинными его наследниками и преемниками. Поэтому в войсках все громче раздавались требования о разделе сокровищ, захваченных в Персии. Некоторые из сподвижников рассчитывали на независимую власть в одной из сатрапий, другие даже надеялись, что смогут сыграть роль Александра, захватив всю империю. Началась борьба всех против всех. Причем истинные намерения сперва скрывались за декларациями преданности Филиппу или Александру. Определенную роль здесь сыграли члены царской семьи. За мнимой приверженностью к тому или иному наследнику часто скрывались личные интересы, корысть или страх. Честнее всего по отношению к царскому дому вел себя престарелый антипатор, никогда не покидавший Македонию и поэтому не стремившийся к власти в Азии. Можно было рассчитывать также на преданность кратера, которого весть о смерти Александра застала в Киликии на пути домой, куда он вел ветеранов. Почти все сподвижники Александра, собравшиеся после его смерти в Вавилонии, в той или иной мере преследовали собственные цели. Они либо стремились к власти в какой-нибудь сатрапии, либо, как, например, Пердика, помышляли о всеобщем господстве и мечтали унаследовать трон Александра. Лишь один из сподвижников, Евмен, оставался верным семье покойного царя. Когда начались раздоры... Воины, отвернувшиеся от Александра из-за его ненавистной им политики растворения македонин в чужеродной среде, не признавали сына Роксаны и хотели возвести на престол Аридея, сына Филиппа. Совет знати, наоборот, требовал признать законным наследником потомка Александра. Один из верных сподвижников царя, Птолемей, сразу же выступил против царской семьи, и централизованной империи. Он предложил разделить империю между военачальниками и превратить ее в своего рода федерацию сатрапий. Правители должны были назначаться из наиболее способных военачальников Власть, непригодных к управлению членов царской семьи, полностью исключалась. Грандиозный и поистине перспективный план, который тайно одобряло большинство военачальников, но который слишком уж быстро разрушал традиционные внешние формы власти, поэтому он не встретил одобрения ни у Совета Знати, ни у войска. В результате ожесточенных споров пришли к компромиссному решению. Аридей должен был принять имя своего отца Филиппа и, несмотря на слабоволие, играть роль стоящего во главе империи царя. Сына Роксана решили считать соправителем, когда он достигнет совершеннолетия, передать власть ему. Пока же тела государства возложили на правительственную коллегию, Антипатор занимал положение наместника Македонии и автономного стратега Эллинского союза, Пердика – Хилиарха Азии, а кратер, защитника интересов короны и царской власти, который эффективно обладал не игравшей никакой роли Аридей. Сатрапии распределили между военачальниками лучшую, а именно богатый и по географическому положению почти независимый Египет, получил Птолемей. Лисимаху досталась Фракия, Леоннату — Фригия, расположенная у Гелиспонта. На долю Антигона пришлась Великая Фригия, которую он сам завоевал. Каппадокию, тем временем, снова обретшую независимость, получил Евмен. Оставшиеся сатрапии были распределены между остальными военачальниками. Лишь в восточных провинциях, на которые не нашлось охотников, сохранились прежние правители. Таково было государственное устройство после смерти Александра, которое по существу следовало бы назвать неустройством. Попытка перейти от древнемакедонского традиционного права к более позднему государственному не удалась. Фактически установилось только право сильного. Новое эллинистическое государственное право возникло лишь два десятилетия спустя, после продолжительной борьбы самых крупных эллинистических государств. Причина крушения сложившегося в Вавилоне государственного устройства в немалой степени связана с тем, что ему не хватало ясности и четкости. Уже невозможно было провести границы между полномочиями Простата Кратера и хилиарха Пердики, прежде всего в вопросе командования царским войском. Не было ясности во взаимоотношениях новых сатрапов и центрального правительства. Фиктивность царской власти давала любому государственному деятелю, не члену царской семьи, возможность подвергнуть сомнению авторитет центрального правительства. К тому же кратера не было в Вавилоне, он вообще туда не возвращался, и Пердики одновременно с функциями хилярха пришлось выполнять функции простата. Неудивительно, что он стал отдавать приказы новым сатрапам от своего имени, а при случае даже смещал их. Таким образом, Пердика стал играть роль самого Александра. Политика антипатра была направлена на то, чтобы сохранять мир между военачальниками. Но когда находившаяся в Эпире мать Александра, Олимпиада, приняла сторону Пердики и предложила ему руку своей дочери, Клеопатры, у последнего появилось явное стремление к единоличной власти. В ответ возникла коалиция недовольных. Пердика не обладал полководческими способностями Александра. Он был убит в 321 году до нашей эры своими военачальниками. Управление империи перешло к престарелому антипатору, который вернулся в Македонию с Аридеем, Роксаной и родившимся к тому времени маленьким Александром. Таким образом, управление огромной империей вновь стало осуществляться из Македонии. Однако управление Азией и весь надзор за тамошними сатрапами находились в руках Антигона, а Египет при Птолемее вообще приобрел самостоятельность.